Глава тридцать четвёртая. Пару секунд я стою без движения, тупо глядя на лужу чая на столе, прислушиваясь к ватным мышцам, к туману в голове, помешавшему мне заметить эффект раньше. Чем она меня поила Обезболивающим? Снотворным? Я прилагаю все усилия, чтобы удержать равновесие, а потом иду к двери, медленно, еле переставляя ноги, как в кошмаре. Клэр хочет броситься на меня, однако ее конечности тоже плохо слушаются. Она цепляется носком за ковер и падает, сильно ударяясь бедром об острый край стола. Крик боли эхом отдается в коридоре, отчего у меня в голове звенит еще сильней. Я ковыряюсь замком на входной двери. Пару часов назад я так легко его открыла. Теперь же пальцы соскальзывают, защелка никак не хочет поддаваться. Наконец я ее проворачиваю, и вываливаясь наружу на холодный свежий воздух, разорвав полицейскую ленту. Ноги резиновые, в голове дурман, но задача передо мной стоит понятная. Мне надо бежать, а это я умею. Я делаю шаг, другой, и еще, и еще, а потом меня поглощает лес. Темно так, что словами не описать, однако останавливаться нельзя. Воздух холодом обжигает лицо, передо мной вырастают стволы деревьев, черные на черном. Я кое-как огибаю их, выставив перед собой руки, чтобы защитить лицо. Колючки цепляют за ноги, но мне плевать, я все равно ничего не чувствую, разве что они мешают мне продвигаться вперед. Я снова в своем кошмарном сне. Только на этот раз спасти надо не Джеймса, а себя. Сзади я слышу, как хлопает дверь машины, как заводится мотор. Между деревьев начинают плясать огни фар. Машина выезжает по ухабистой дороге. Вот только дорога петляет, огибая холмы и овражки, а я двигаюсь через лес напрямик. Если поднажму, успею добраться до шоссе раньше. А что потом? Потом разберусь. Дыхание с всхлипами вырывается сквозь сжатые зубы, Я заставляю трясущиеся ноги двигаться быстрее. Я хочу жить. Я набираю скорость. Я забралась на холмик и теперь бегу под уклон, и вся сила уходит не на то, чтобы разогнаться, а на то, чтобы удержать равновесие. Я перепрыгиваю через поваленное дерево, через борсучью нору, черную дыру в белом снегу и со всего размаху врезаюсь в ствол. Падаю в снег на руки и колени. Моя голова. Из носа течет кровь, на снегу алые капли. Нинина кофта уже вся залита. Я встряхиваю головой, пытаясь избавиться от мушек перед глазами, и капли летят во все стороны. Останавливаться нельзя. Надо выбраться на шоссе, прежде чем Клэр меня отрежет. Хватаясь за ствол, я кое-как встаю и снова бегу. В голове одна за другой, словно молнии вспыхивают картины. Клэр в резиновых сапогах. Потихоньку выскальзывает рано утром из дома с моим телефоном, чтобы отправить Джеймсу сообщение с вершины холма. Клэр дожидается, пока Нина убежит в дом за одеялом и нажимает на педаль, уносясь во тьму. Что она собиралась сделать? Остановиться где-нибудь на обочине и подождать, пока Джеймс истечет кровью? Бледное лицо Клэр, когда я вдруг вылетаю на перерез ее машине. Она останавливается, я влезаю на пассажирское сиденье. Она молча смотрит на нас, не пристегнутых, и без лишних слов начинает разгоняться. Я не сразу понимаю, что она направляет машину в дерево. А когда до меня доходит, я хватаюсь за руль, ногтями сдираю с него ее руки, а потом происходит удар. «Господи, только бы успеть добраться до шоссе! Если она меня отрежет, я пропала!» как же больно. Одно хорошо, таблетки Клэр чуть притупляют ощущения, и я могу двигаться вперед на одном страхе и адреналине. Я хочу жить. Я даже не подозревала, что настолько хочу жить. И вдруг совершенно неожиданно я вылетаю на шоссе. Лесная тропинка просто выбрасывает меня на асфальт так быстро, что я падаю, пытаясь затормозить и не выскочить прямо кому-нибудь под колеса. Задыхаясь, я на четвереньках стою на обочине, приходя в себя и соображая, что делать дальше. «Где Клэр?» Я слышу рев мотора. Слышу, как машина подпрыгивает на кочках и ямах. Совсем близко, сейчас она появится. А я больше не могу бежать. Я выжила из себя все силы, какие были. Но надо удирать, или я погибну. Сил нет. Вообще нет. Я даже стоять едва могу. «Беги!» — кричу я на себя мысленно. «Беги, идиотка! Сдохнуть хочешь?» Машина Клэра уже на шоссе. Из-за изгиба дороги виден свет ее фар. И вдруг ночную тишину прорезает чудовищный визг шин, за которым следует оглушительный удар. От лязга металла, эхом разносящегося над лесной дорогой, у меня звенит в ушах. Я замираю и круглыми от ужаса глазами смотрю в сторону источника звука. Наступает тишина. Лишь воздух с шипением вырывается из автомобильного радиатора. Бежать я уже не могу, но ковыляю за поворот на трясущихся ногах. Сланца я давно потеряла. Асфальт должен быть холодным, как лед. Однако я ничего не чувствую. Я слышу чьи-то всхлипы и треск рации. Вздрагиваю от неожиданности, когда деревья вдруг освещаются призрачным, неоново-синим светом. И тут до меня доносится голос подрагивающий женский голос говорит в рацию. «Немедленно запрашиваю скорую и наряд полиции. Шоссе Б4146, на выезде из Стейнбриджа. Прием!» Это ломар Она стоит, держась за открытую дверь полицейской машины. По лицу у нее течет кровь, черная в свете мигалки. Рация что-то булькает ей в ответ. «Поняла вас!» — ломар вслушивается в бульканье. «Нет, со мной все в порядке», — пострадал водитель другой машины. «Нужна скорая и пожарные с резаком. Прием!» Она бережно убирает рацию и подходит к машине Клэр. «Ламар!» — хрипло зову Ян, но она не слышит. «Ноги у меня такие тяжелые, что я не могу сделать больше ни шагу. Я стою на обочине, держась за ствол дерева. «Ламар!» — я повышаю голос, стараясь перекричать шипение мотора. «Ламар!» Она поворачивается ко мне. У меня подкашиваются колени, и я оседаю на холодный мокрый асфальт. Мне больше не надо никуда бежать. «Нора!» — слышу я сквозь туман. «Нора, вы ранены? Где болит? Отвечайте!» Я не могу. Силы кончились. Я медленно заваливаюсь на дорогу, крепкие руки подхватывают меня под мышки и бережно укладывают, не дав разбиться все закончилось всё закончилось